Тем временем Дон Хуста днем и ночью ломал себе голову, раздумывая, как бы ему убрать с пути Дона Энрике и добиться того, чтобы титул и богатство рода тор -э унаследовал его племянник. Дон Хуста смотрел далеко в будущее. Граф уже стар, и смерть его не за горами. Если убрать Энрике, Наследником станет сын Донни Гуадалупе. Сестра, без сомнения, сама призовет Дона Хуста управлять всем имуществом, и тогда он может считать, что ухватился за колесо фортуны. Все было очень просто. Единственное трудное состояло в том, чтобы найти подходящий способ избавиться от законного наследника. Впрочем, образ жизни Дона Энрики мог предоставить немало удобных случаев. Его влекли любовные интриги и опасные приключения, а при таком характере человеку легко случается погибнуть на поединке или пасть от руки убийцы. Но, как назло, этот юноша так искусно владел оружием, что редкий забияка отваживался задеть его, а открытый, благородный, жизнерадостный нрав завоевал ему всеобщую любовь. Дон Хуста потерял сон в поисках выхода. Он повсюду допытывался, нет ли у Дона Эндрики какого-нибудь врага. Когда человек думает лишь об одном, когда он добивается своего любой ценой и обладает достаточной волей, чтобы изо дня в день неустанно стремиться к осуществлению задуманного плана, ему редко не удается достичь цели. Однажды Дон Хуста пробудился в хорошем расположении духа. Наконец-то он нашел, если не решение, то хотя бы путь к нему. Сестра Дона энрики дала монашеский обед в монастыре Иисуса и Марии. А с настоятельницей этой общины Дон Хусто некогда состоял в дружеских отношениях и сохранил их по сей день. В монастыре и решил лукавый человек начать свои козни. Он поспешно оделся, наскоро позавтракал, вышел на улицу и, не теряя ни мгновения, устремился к монастырю Иисуса и Марии. Справившись о настоятельнице, он попросил разрешения поговорить с ней. Но то ли настоятельница была занята, то ли у нее не было желания беседовать с Доном Хуста, а так или иначе пришлось отложить разговор до следующего дня то есть на 13 августа, день торжественного празднества, когда, по справедливому предположению Дона Хуста, мало кто пожелает прийти в монастырь повидаться с монахинями. Однако этот вечер не прошел даром для Дона Хуста. Он узнал, что из-за любви Дона Энрике к Доне Ане, Дон Диего Индиана стал смертельным врагом наследника рода де тор -э — О, поистине судьба ко мне благосклонна, — размышлял Дон Хуста, — при такой поддержке, да еще после беседы с настоятельницей, победа останется за мной, если только я не самый безмозглый человек на земле. Завтра в одиннадцать утра отправлюсь в монастырь, а днем навещу индиана, который охотно поможет мне погубить его врага. И Дон Хоста, навестив донью Гуадалупе, от которой, разумеется, скрыл все свои замыслы, раньше обычного отправился домой. На следующее утро, выйдя из дому около одиннадцатого, он сразу же узнал от знакомых о столкновении на улице Святого Иполита между двумя отрядами, участвовавшими в шествии. Как всегда бывает в подобных случаях, весть эта, переходя из уст в уста, приобретала новые подробности и в совершенно преображенном виде с чудесной быстротой распространялась по всему городу. Когда она долетела до Дона Хусто, речь шла уже о десятках убитых и раненых. Очевидцы рассказывали об ударах шпаги, которыми обменялись капитаны. И считая стычку преднамеренной, поскольку Все всадники оказались вооружены до зубов, искали причины происшествия в любовной игре Донья Анны с обоими кабальеру. В сущности, толпа открыла истинное объяснение.